Глава 34 четвёртая. И не повезло. Она нашла костюм женщины-кошки в соседнем с домом гипермаркете. Правда, пришлось брать самый большой — размер. Что за любительница ролевых игр носит такое? А женщина все еще не была уверена, что сможет застегнуть латекс на своем объемном животе. Зато радовали шапочка с ушками, обтягивающие перчатки и черная плётка. «Пожалуй, сойду в темноте за игривую киску», — думала Инна. Прихватив с полки бутылку белого вина, она радостно направилась к кассе. Шаловливый набор сразу вызвал у кассирши неодобрение. Громко хмыкнув, она мазнула взглядом по лицу женщины, а затем надменно так крякнула. «А можно паспорт?» «Чего?» — возмутилась Инна. Отошла на шаг назад и предъявила сотрудница магазина свой огромный живот. Еще вопросы будут?» «Нет!» — кашлянула та. «Простите!» — отбила товар, приняла оплату и прикусила язык. «То-то же!» — проплыла мимо нее Инна. Настроение женщины стремительно улучшалось. Андрюша хорошо поест, выпьет, расслабится и никуда ему не отвертеться, исполнит свой супружеский долг как следует. Но не виновата она была, что кровь приливала к органам малого таза и желание соблазнить любимого мужчину увеличивалось пропорционально росту ребенка в ее животе. Инна не могла знать, что Андрей, терзаемый чувством вины и понимающий, что жена на него обижается, уже готовил ей свой сюрприз. Но купил воздушных шаров, развесил их по всей спальне, накрыл стол с огромным тортом, купил ей подарки, раскидал на полу и постели пол ведра розовых лепестков зажег двести свечей выключил свет и уже ждал ее в комнате при полном параде. она вошла в квартиру и сразу почуяла неладное скинула куртку с трудом стянула сапоги и заметив блики света из спальни стала красться туда на цыпочках да да совсем как кошка сюрприз выкрикнул взволнованный андрей, когда жена возникла на пороге комнаты ого Застыло в изумлении Инна, обнаружив абсолютно голого мужа в окружении двух сотен зажженных свечей, хаотично расставленных на полу, мебели и даже подоконники. А, а это все тебе, любимая, торжественно заявил супруг, принимая соблазнительную, по его мнению, позу. Ух ты! Неловко улыбнулась она. И ни в голову не могло прийти, что Андрей способен хоть на что-то романтичное, а тут такое. «Проходи!» Незадачливый стриптизер сделал шаг, чтобы протянуть ей руку, и... Тут случилось непоправимое. Скользнувший с постели край покрывала опустился аккуратно в самый эпицентр свечка представления, и пламя, словно только и ждавшее подходящего момента, ловко скользнуло по нему вверх. Секунда, и взметнувшееся пламя чуть не опалило зад романтичного сластолюбца. «Ай!» — закричал Андрей, хватаясь за пятую точку. «О боже!» — беззвучно произнесла Инна, наблюдая, как огонь перекидывается на ее любимую штору. А дальше началась суматоха. Попытки потушить пожар, новые всполохи огня, расползающиеся по стенам, крики, летающие в воздухе одеяла вода, сборы документов. И вот они уже сиротливо сидели вдвоем возле подъезда под оглушительные сирены пожарных машин и с ужасом наблюдали, как пламя доедает интерьер их любимой спальни. Сегодня день какой-то огненной романтики. Развел руками тот самый пожарный, который еще полчаса назад спасал кухню адского пекаря Светочки. Он подошел к супругам и наклонился. Все нормально, товарищи, огонь потушен. Попытка успокоить укутанного в плед голова Андрея и сидящую рядом с ним плечом к плечу беременную Инну с документами в руках, кажется, не удалась. Но на ремонт придется раскошелиться, добавил он. «Спасибо», — поблагодарила женщина и посмотрела на мужа. Тот лишь поджал под себя босые ноги и потупил взгляд. Зря она у него всю жизнь этой романтики требовала. Вон что вышло. «Мам, пап, а что происходит?» Подбежала к ним вернувшаяся с тренировки Наташа. Посмотрела на перемазанных Сашей родителей, подняла взгляд на почерневшие стекла их спальни, затем снова взглянула на предков. «У нас что, квартира сгорела?» Нам что, теперь негде жить? Инна хотела было ответить дочке, что они обязательно что-нибудь придумают, но именно в этот момент почувствовала, как по ногам потекло что-то горячее. «Ой!» — испуганно произнесла она и зажмурилась. «Что? Что такое, дорогая? Что-то болит?» Вскочил со скамейки герой-любовник. «Ой!» — повторила она, сгибаясь пополам. «Инна, что с тобой?» «Пап, она рожает!» «Вот что!» — догадалась Наташа.